Глава тридцать вторая. Полет стрелы. К Норе ушли, а ко мне пришел Гуннер. И, надо сказать, весьма меня удивил, потому что пришел ко мне не один, а с подаренной ему убивицей. И что совсем удивительно, одетый в цветное и с неплохим кинжалом на поясе. «Ее зовут Гуда», — сообщил мне мой Нарек. «Гуда, дочь Хаука. Она из Вунгельмёрка. Я освободил ее. Будь тому свидетелем, Ярл!» «Вунгельмёрк? М -м -м, это где-то в Норвегии. Что-то я такое о нем слышал, когда гостил у конунга хальфдана Черного. Хаук — это по-нашему ястреб. М да, вряд ли подобное имя дадут рабу. Получается...» «Она свободно рожденная?» — уточнил я. «Так и есть», — подтвердил гуннар «Ей было одиннадцать, когда их дом разграбили люди из Альфхейма. Я освободил ее. Не хочу, чтобы о моих сыновьях говорили, что их мать — рабыня». «О, как все запущено!» «Хотя я рад. И за девушку, которая, отмывшись и приодевшись, превратилась в настоящую красавицу, довольно юную к тому же». Из-за своего Хирдмана, конечно. Погоди-ка. Гуннер нахмурился, не понял, что я задумал. А задумал я в данном случае только хорошее. Где там моя сумка с драгметаллами? Возьми и носи с достоинством Гуда, дочь Хаука. Я протянул девушке серебряную пектораль, граммов этак на сто. Гуда зарделась. Еще бы, почти полмарки серебром тянет на свадебный дар, если речь идет о невесте умеренного достатка. Поблагодарила смущенно и тут же нацепила на шею. Теперь уж точно ее за рабыню не примут. Ну и заодно мой ответ на просьбу Гуннера. Нарек не дурак, сообразил, что подарок не столько девушке, сколько ему. — Она родит тебе сильных сыновей, Гагара, — заявил я, — сильных и храбрых. — Я и сразу понял, — ответил Нарек. Не всякой женщине достанет храбрости убить воина, чтобы выручить своего мужчину. Водушевленный гуннер, которого я с одобрения Свардхевде назначил чем-то вроде коменданта крепости, ушел заниматься общественными делами, а я отправился на поиски бури. Пора было разобраться с моими особенными способностями. Азиат обнаружился на небольшом стрелковом полигоне, оборудованном в западной части острова. Боря разделил отданных в обучение бойцов на три группы. Первая, самая неумехистая, состоящая из двоих висян, металлотупые стрелы в пуки соломы, привязанные к столбам с дистанции примерно 30 метров. Более продвинутые, еще двое висян и трое варяжских дрэнгов, анут, вузлеп и егри, выполняли более сложное упражнение. Пытались с тех же 30 метров попасть в болтающийся на веревке щит. А чтобы им было веселее, к щиту привязали еще одну веревку, за которую азартно дергал пацанчик лет в семи. Третья группа развлекалась еще интереснее. На уложенную на бок метровой примерно толщины колоду уложили сверху бревнышко длиной метров четыре. На его концах, Балансировали вихарек и рыжий вооруженок тулб, а посередине, на самом козырном месте, стояла заря. Их цель располагалась тоже не слишком далеко, и ею, к моему некоторому удивлению, выступал никто иной, как кель длинный. В левой руке у него был щит, коим он ловко отбивал стрелы, от которых не успевал уклониться, а правую руку, свей время от времени, запускал в висящую на плечевом ремне сумку. В сумке лежали камни, которые Кёль с отменной меткостью швырял в стрелков. Казалось бы, что такое камень против стрелы, пусть даже и тупой. А вот у меня на глазах камень Кёля угодил в налобник тулубого шлема и ворежонок, потеряв равновесие, слетел с бревна, конец которого тут же взлетел вверх, а противоположный, соответственно, треснулся одим Стрела, посланная вихарком, ушла в небо. Сам он подпрыгнул, и следующий камень треснул его в живот. Подкольчужник смягчил удар, но приземлился вихарек уже не на ноги, а на бок. Несплоховала только Заря. Она не только сумела удержаться на бревне, но и влепила стрелу в пах келю. И очень хорошо, что уязвимое место двухметрового свея закрывал подол толстой кожаной куртки, вдобавок усиленной железными пластинками. Впрочем, будь это не учебная грызок, а настоящая боевая стрела, о постельных развлечениях свею пришлось бы забыть навсегда. — Хорошо, девушка, очень хорошо, — отметил попадание бури. — Виги, ты уснул? Может, тебе попонку подстелить? Мой названный сын с сипением втянул воздух, рывком вскочил на ноги. И еще один камень едва не воткнулся ему в солнечное сплетение, свей не дремал. Правда, на сей раз Вихарек отреагировал, как положено Хускарлу. Перехватил камень правой рукой и уронил на землю. Отвечать ему можно было только стрелами и только с бревна. Следующий булыжник должен был достаться заре, но Кёль заметил меня и не рискнул, переориентировался опять на вихарька, который без труда уклонился и вспрыгнул на бревно чуть раньше тулба огонька. Тому, чтобы оказаться на своем конце бревна, требовалось взлететь метра на два, если не больше, так что он сунул лук в чехол, подпрыгнул, уцепился за бревно двумя руками, бревно немедленно поехало вниз. Тель замахнулся, но поразить такую удобную цель не успел, Тупая стрела вихарька ударила его в плечо. Грозный рык бури совпал с возвращением тулбы на шаткую опору. И позорным падением вихарька, которому в бедро прилетел уже не камень, а стрела. Стрелу, тоже учебную, тупую, послал сенсей. — Тебе что было сказано? — рявкнул бури, возвышаясь над оплошавшим учеником. — Бить только в бронь! — Встань, чего опять разлегся? — Вихарек встал. Не слишком ловко, потому что пораженная нога категорически отказывалась слушаться. Буря попал как раз в нужную точку. Вряд ли случайно. «Пошел, пошел! Пошевеливайся!» Мой сын красный, как свекольный суп, заквалял к бревну, опираясь на древка лука, как на клюку. Я заметил, что у всех троих луки тоже были, скажем так, учебные, палки с тетевой. «Кель, ты как?» по-нурмански крикнул буря. Свей помахал раненой рукой и снова полез в сумку. Но бросить камень не успел, вынужден был уворачиваться и отбиваться от стрел, которыми его осыпала заря. Пока в ее колчане не кончился боезапас. Однако с десяток стрел она отправила меньше, чем за полминуты. «Неплохая скорострельность!» «Тулб, прикрывай!» — крикнула она, спрыгивая с бревна, и бросаясь к бочонку с запасной амуницией. Ну, Буря, молодец. Не только меткость и скорость, не только акробатическая стрельба, иначе и не назовешь, но и слаженность оттачивается. Нет слов. бури ты мне нужен. Кивок, знак заре, подойди. Не подошла, подбежала. Правда, не к наставнику, а ко мне. Прыгнула с разбега на шею. Ух, тяжеленькая. И такая, ну просто нестерпимое желание ухватить и уволочь куда-нибудь в укромное местечко. Ох, нелегко быть ярлом. — Видел, видел, как я могу? Буря, скажи, что я молодец. — Неплохо, — сдержанно похвалил стрелок-наставник. — Для женщины. — Да ну, обиделась. Ты лучше всех. Поцеловав, опускаю на землю. Я очень рад, что ты женщина. Заберу ненадолго твоего наставника. Зачем? Пусть и меня немного поучат. А когда ты меня учить будешь, напомнила Заря? Скоро. Буря, пойдем. Заря, ты старшая, командует Буря напоследок, и девушка расцветает улыбкой. Что хотел, спрашивает он, когда мы отходим достаточно далеко, чтобы нас не видели ни спирса ни с тренировочных площадок. «Ты точно не можешь научить меня стрелять, уточняю я, на всякий случай!» Буря отрицательно качает головой. «Так, как я, нет!» «Почему?» «Мышцы у меня вроде развиты правильно, и из лука я стрелял еще в прошлой жизни!» «Более того, наблюдая за тем, как идет обучение того же вихарька, я не вижу каких-то особенных трудностей при должной практике!» «Сейчас поймешь, — говорит Буря, извлекая из ножен короткий меч, — и жестом предлагая мне извлечь вдоводел. Клинки соприкасаются. Я без труда контролирую меч Бури. По классу он существенно мне уступает. Я могу в любой момент перевести его оружие в любое удобное для меня положение и атаковать из любой позиции. Могу выбить его меч, впрочем, так, что тот улетит в нужном мне направлении. Бури тоже это знает, но мне все равно любопытно, что он хочет показать ты владеешь моим оружием говорит бури так и есть и что меч в моей руке но владейшим ты уточняет бури видя что я с первого раза не въехал ну да мне было четырнадцать когда я впервые почувствовал кончик шпаги как продолжение собственной руки даже не руки пальца причем очень чуткого пальца так что никакого откровения в словах бури для меня нет ты понял говорит бури убирая меч в ножны. Я следую его примеру. Открой врата, предлагает Буря. Открой врата и остановись. А потом выйди. Я берусь за рукоять. Не трогай, запрещает Буря. У тебя был никудышный учитель, бурчит он. Ему ешачий навоз собирать, а не учить такого, как ты. Ешак? Это надо думать ишак. Слово ишак мне знакомо. Оттуда. Здесь я его раньше не слышал. Оно азербайджанское вроде, тюркское, но герою эти сведения ни к чему. «Давай, чего ты ждешь?» — командует Бури. И словно нехотя добавляет «Ярл». Я представляю, будто в моей руке шест и начинаю движение. Белый волк сидит и смотрит на меня, наклонив лобастую голову. Просто сидит. Ну да, никого убивать не надо. И меня тоже никто не собирается разбирать на органы. Я просто танцую. Это классно. Эта тупая стрела бьет мне в ногу. Легкий тычок, не опасный. Однако мы с волком разворачиваемся к стрелку. Это не враг, и он больше не стреляет. Стоит, подняв руки. В левой лук. Правая открытая ладонь, в центре которой что-то пульсирует. И вокруг стрелка тоже, но еле-еле. Это не тот огонь, каким пылают берсерки. Не свет, а так э -э подсветка. Мысли свободно льются сквозь меня. Они не мои и похожи на бегущие светло-зеленые строчки. Только это не строчки, не буквы и слов, а сгустки образов. Он скучный, этот стрелок, похож на межевой столб, вроде тех, которыми на Селунде помещают границы владений. Столб. Я вдруг вспоминаю и человека, и его просьбу остановиться. Совсем не хочется двигаться хорошо, чудесно, волшебно. И все-таки я останавливаюсь. Интереснейшее ощущение. Кажется, что мир вокруг мерцает. Словно картинка, которая каждую секунду гаснет и загорается снова. Только картинка объемная и, более того, наполняющая сразу все органы чувств, слух, обоняние, вкус. Я могу пить этот воздух. Я могу вдыхать разлитую вокруг радость. Я много чего могу. Я смотрю на воду и различаю десятки, если не сотни оттенков. Я чую смешанный с маслом запах железа, который идет от моей кольчуги, и знаю, что ее металл пахнет иначе, чем клинок в два дела. Чтобы убедиться в этом, мне не надо подносить меч к носу. Я просто знаю это и все. Если мое внимание падает на мотылька, мне не надо ловить его, чтобы рассмотреть. Мне не надо к нему подходить по трепету крыльев. Я знаю, когда он взлетит. Могу предугадать, куда он полетит и когда сядет. И я знаю, почему это происходит. Я могу танцевать, меняя и прогибая мир под себя. Я могу пребывать внутри него, в покое. И тогда мы дышим в такт и проникаем друг в друга. Вот значит он какой, мир моего волка, если никуда не надо спешить. Мне кажется, что-то похожее я ощущал, опускаясь в зимнюю воду и замирая. Короткие мгновения, когда ты неподвижен, не дышишь, не мерзнешь невесомость и нереальность того что там за сверкающей пленкой водной поверхности через мое сознание скользят воспоминания образы воспоминания прикосновения к тому что я испытываю сейчас и они тоже меняются потому что я теперь знаю где их настоящая родина волк улыбается он рад мы с ним теперь Ближе. Сколько это длилось, я не могу сказать, но точно дольше, чем обычно. А может и нет. Время — очень относительная вещь. Все закончилось, когда Буря пустил стрелу. Не в меня. Он стрелял через воду, вдаль, и я видел, как стрела ушла с тетивы, видел синеватый след ее траектории, причем не только там, где она пролетела, но и там, куда она летит, и знал, куда она попадет, раньше, чем ее острие воткнулось в центр соснового ствола двумя метрами выше земли. Я не провожал ее взглядом. Я видел все одновременно — выстрел, полет, попадание. Мне даже показалось, что я услышал звук удара, хотя это было невозможно. Дистанция была никак не меньше двухсот метров. Стрела пронзила сосновую кору, и я вернулся в обычный мир. Я понял, что хотел показать мне бури, и я должен был сказать ему об этом.